Он упал как подкошенный ничком, вытянув правую руку и подогнув под себя левую. В кисти правой руки зажат револьвер. Он не шевелится. Олес встает, недоверчиво и осторожно приближается к упавшему, все еще держа его под прицелом, не зная, что делать дальше. Он подходит к телу с другой стороны, стараясь оставаться недосягаемым для возможного выстрела. Но упавший все еще не шевелится. Шляпа по-прежнему у него на голове. Правый глаз полузакрыт, левый смотрит в пол, нос слегка сплющен на ковер. Лицо, насколько его видно, посерело. Он мертв. От нервного напряжения Олис окончательно теряет осторожность. Он наклоняется, и трогает запястье незнакомства, пытается нащупать пульс. Рука бессильно разжимается, выпускает тяжелый револьвер. Пульса нет, этот человек действительно умер. Олис думает, что ему надо осмотреть карманы убитого. В поисках чего. Добраться можно только до правого кармана пальто. Засунув туда руку, он вытаскивает очки. Одно стекло в них очень темное, другое гораздо светлее. Не могли бы вы сказать, какое стекло было темнее, правое или левое? Левое стекло с правой стороны. Правое стекло с левой стороны. Левое стекло темнее. Олис кладёт очки на пол и выпрямляется. У него нет желания продолжать обыск ему хочется присесть он очень устал это была самозащита он увидел как этот человек стреляет в него видел его палец на спусковом крючке пока он опомнился и выстрел прошло какое-то время он это почувствовал у него всегда была не слишком быстрая реакция Но надо признать что он выстрелил первым он не слышал другого выстрела а если бы они прозвучали одновременно На стене, или на корешках книг, остался бы след от пули. Олис приподнимает штору. Стекла тоже не задеты. Ибо противник не успел выстрелить. Значит, в тот момент его чувства были настолько обострены, что ему показалось, будто все происходит в замедленном ритме. Олис кладет ладонь на дулу своего револьвера, от него исходит жар. Он нагибается, чтобы пощупать другой револьвер, лежащий на полу. Тот совсем холодный. Вглядевшись Олес замечает, что левая рука в пальто пустой. Под плотной тканью ничего не прощупывается. Может быть, у него рука на перевязи? Легкое ранение в руку. Надо сообщить лорану. Теперь к делу придется подключить полицию. При наличии трупа специальный агент не может действовать в одиночку. Комиссар, наверное, уже ушел домой. Олес смотрит на часы, они показывают 35 минут восьмого. Он вспоминает, что часы остановились на половине восьмого. Он подносит их к уху и слышит негромкое тиканье. Наверное, они пошли от выстрела или от удара, когда он бросился на пол. Он все таки позвонит комиссару, даже если его там нет, кто-нибудь обязательно скажет, как с ним связаться. В спальне есть телефон. Дверь в спальню открыта, горит свет. Ящик ночного столика выдвинут до отказа. Револьвера там уже нет. Оля снимает трубку. Номер 12424. Это прямая линия. На другом конце провода раздаётся сигнал и тут же умолкает. Алло, говорит чей-то голос. Алло, говорит Оля. С, я А, это вы. А я как раз хотел с вами поговорить. Это я, Лоран, Я сделала открытие. Ни за что не угадаете какое. Даниэль Дюпон, он вовсе не умер, вы понимаете? Он повторяет чеканье каждый слог: Днель дюпон не умер. Кто говорил, что телефон в особняке не работает?